В домики на колесах Внутри все шелком обит У задней стенки диванчик пределан мягкий По бокам стенки окошки вделаны Ух, как быстро за ними деревья мелькают Мы в королевской карете Кучер, так называют человека, который правит нашей каретой Едет за королем во дворец Карета едет быстро, но потому что в нее впряжены целых восемь лошадей. Для того, чтобы все они могли вести одну карету, люди придумали упряжь. Это целая система из кожаных ремней, части которой надеваются на каждую из лошадей, а концы упряжи крепятся к передней части кареты. На восьми лошадях ехать гораздо веселее, чем на одной. Вот лошадка впряжена в королевскую карету. Тяжело лошадки этой. Короля везет одна. Восемь вороных коней запрягли тогда в карету. Понеслась быстрее ветра. Не угонишься за ней. ну мы мчимся, и нас почти не трясет. Это от того, что кузов кареты, его ты вначале назвал домиком, Не приделан прямо к осям с колесами, как это было у телеги. Кузов кареты, как детская люлька, подвешен к изогнутой нижней части. Для этого использованы кожаные ремни-рессоры. Они и смягчают толчки колес. Да и сами колеса не такие, как у крестьянской телеги. Обод у них крепкий, металлический. Дядя Кузя, наша карета вдруг почти остановилась. Мы совсем медленно едем. Почему? Дорога резко поворачивает. Опытный кучер знает, что карета на повороте может повалиться на бок, если он не убавит скорость. И как же кучер это сделает? Очень просто. В карете есть тормоза – приспособление которое при необходимости замедляют вращение колес. Здорово в карете все продумано! Жаль, что в ней только король ездить может. Не переживай, Чаостик. Пройдет время, и во Франции появится новый вид больших многоместных карет. Пользоваться амнибусом, так назвали этот вид конных повозок, мог каждый желающий. Разумеется, заплатив небольшую плату. Амнибус стал первым общественным транспортом. В него усаживалось по 20 человек. Сколько же его лошадей везло? Тоже 20? Вовсе нет. Порой обходились и двумя лошадками. Правда, необыкновенными, а лошадьми тяжеловозами. Тяжёлые Нелегко им было. Но и ехал амнибус не очень скоро. Для того, чтобы экипажи общественного транспорта двигались быстрее, в Англии в конце 17 века построили первую конно-железную дорогу, или конку. Для этого по земле проложили рельсы. Теперь колеса многоместного экипажа быстро катились по гладкому металлу, и лошади могли вести его гораздо быстрее, чем по неровной дороге знал, что железную дорогу придумали для того, чтобы по ней на лошадях ездить А как же поезда? Не волнуйся Вскоре, в самом начале 18 века Английский изобретатель построил и испытал первый паровоз Приспособленный для движения по рельсовому пути Этот паровоз развивал скорость 7 километров в час И мог вести состав весом в 7 тонн А это много? 7 тонн? Вес приблизительно 100 человек Наверное, с этих пор на конке ездить перестали? Вовсе нет Конки перевозили жителей крупных городов до начала двадцатого века Потом их сменили трамваи А как же паровоз? На нем что, людям ездить не понравилось? Почему же? Люди стали использовать движущую силу паровозов для дальних поездок между городами С каждым годом в разных странах строилось все больше железных дорог. И вот в 1837 году в России тоже торжественно открыли первую железную дорогу общественного пользования между Петербургом и Царским Селом. Я предлагаю нам с тобой побывать на этом открытии. Задаю время скоку места и время. Вперед!